Глава девятая. Талик. Старая Эпине. 399 год круга скал. Третий день осенних ветров. Дражайший отец, сомнений больше не осталось. Эпине намерен дать генеральное сражение на рубежах мятежных графств. В противном случае он не потянул бы вагира тяжелую артиллерию. Я принял решение закончить кампанию здесь и сейчас, что предпочтительнее погони за мятежниками по всей провинции. Господин маршал, граф Маран, пусть войдет. Командующий левым флангом генерал Симон Люра, он же граф Маран, был решительным и мокрым. Школа старика Фокварзов давала себя знать. Люра упорно торчал в поле, отлучаясь только для того, чтобы в очередной раз потребовать решительных действий. Что ему понадобилось на этот раз? — Господин маршал, прошу разрешения атаковать холмы у леса. — Закатные твари, опять! На ночь глядя и по такой погоде. Впору поверить, что генерал влюблен и жаждет мести, а не титула и поместий. Надо же, стихи получились, впрочем, мерзкие, как и все вокруг. «Ваше предложение неразумно», — отрезал Манрик с трудом, сдерживая привычное раздражение. «Дождь, люди устали. К тому же у нас нет точных сведений об артиллерии противника». «Я покончу с Эпене одним ударом», — заверил Люра. «Именно этого они и ждут. Подождите, скоро у них кончатся боеприпасы». «Мы должны смыть позор с нашего знамени», — не унимался генерал. «Варварская ночная выходка не должна остаться безнаказанной». «Неужели вы не поняли, что на лагерь напали для того, чтобы спровоцировать нас на поспешную атаку? И все же, господин маршал, я...» «Вы будете делать то, что вам приказано!» — рявкнул маршал. «По крайней мере, пока армией командую я. Вы меня поняли?» Свежеиспеченный граф понял, причем правильно. Он не забыл ни о том, кто вытащил его из торки, ни о том, в чьей власти вернуть его в исходное состояние. Отец полагал генерала своей удачей и, видимо, был по своему обыкновению прав. Возможно, был прав и люра. Но Леонард не хотел рисковать. По крайней мере, бескрайние на то необходимости. Сколько у мятежников народу и какого, Манрик более или менее представлял, а вот артиллерия его беспокоила. Мятеж готовился не год и не два. Мало ли где и каких орудий припрятал старик Апене. Осторожность не помешает. Тем паче один неприятный сюрприз внучек уже преподнес. Леонард Манрик присел к походному столу и взялся за перо. В такую погоду только и остается, что писать письма. Командующий армией перечитал почти готовые донесения. Отец будет доволен, а вот ему удовольствие доставило бы одно, подписанное королем прошение об отставке. Отец не служил в армии, он не знает, что нет ничего хуже, чем перепрыгнуть собственные возможности. Свой предел Леонард осознал еще в Северной Армии. Он был сносным начальником штаба при хорошем командующем, но никоим образом не полководцем. Можно зазубрить все правила стратегии и тактики и остаться полной бездарью, каковым Леонард причислял и себя. Он очень долго считал самым мерзким в своей жизни день, когда на него нацепили генеральскую перевесь. Оказалось, бывает и хуже. Бездарных генералов хватает, однако бездарные маршалы в Талиге — редкость. Леворуки бы побрал отцовское тщеславие и его собственную трусость. Он ни разу не сказал «нет», ни разу. Единственное, на что его хватает, — это изображать заносчивую, уверенную в себе скотину. В этом он преуспел, не придерешься. «Маркиз, вы не представляете, что творится снаружи! Потоп! Форменный потоп!» Фернан Сабве позволил порученцу снять с себя мокрый плащ с капюшоном и принялся поправлять воротник. «Дождь осенью — дело обычное», — поддержал разговор Леонард. Маршалу страстно хотелось взять господина губернатора за шиворот и вытолкать за шеи, но он этого не делал, как никогда не делал того, чего хотел. «Закатные твари!» ну почему отец навязал ему на шею эту парочку? Неужели нельзя было отправить в Эпене счастливого жениха с безутешным родственником, а его оставить в покое? Сабве весело потребовал у порученца вина и уселся на табурет, заложив ногу за ногу. Уходить он не собирался. Леонард схватил первую попавшуюся бумагу и сделал вид, что просматривает. Не помогло. На духом раздалось. «А вы, маркиз, в такую погоду не выпить — грех!» «Простите, Фернан, во время военных действий я предпочитаю не пить. Вы слишком к себе суровы. Мне так удобнее. Не обращайте внимания». Что может быть гаже, чем отвечать на лживую любезность, еще более лживый? Леонард попробовал утешиться, не называя Фернана столь милым его сердцу титулом, и прогадал. Сабве, в надежде получить в ответ маркиза, принялся бить название. «Дорогой маршал». — понизил голос он. — Я просто обязан вам сказать. — Так говорите. Но вы же не слушаете. Я считаю, нам следует уничтожить мятежников немедленно. Иначе мы или утонем, или схватим простуду. — Вы можете избежать этой участи. Закатные твари он сейчас не выдержит Что вы имеете в виду? — То, что вы можете вернуться в Аларию. — огрызнулся Леонард, теряя остатки терпения. Сколько раз клялся держать себя в руках и все равно срывался. как тогда с королевой. Маленькая дрянь, вечная из-за нее неприятности. «Нет-нет», — замахал руками Фернан, «я не могу уехать, кровь Маранов выпиет». «Выпиет». О потрясающей подлости и глупости покойников. Леонард был полностью согласен с бароном Райнштайнером. Хоть в угоду отцу и устроил чудом уцелевшему Бергеру выволочку. «Что поделать?» «Восстань отцу на руку». Прекрасный повод не отдать калиньярам вожделенный титул, а заодно вцепиться в горло остаткам старой знати. Сабвэ спит и видит вырвать старую Эпине из лап Люра, то есть из лап канцельера. Но отец никогда ничего не отдает, даже такую мелочь, как командование армии. Подарок жениху вон сделал Фердинанд, но калиньяры от наследственной находцев так просто не отступятся. Отдуваться ему, сидеть в этом болоте и любоваться на сабвэ Люра, «Да лучше застрелиться!» «Вам не понять, что значит терять близких не на войне», разорялся губернатор. При «Произвестие о смерти племянника, едва не пустившийся в пляс». «Сударь, я оплакиваю ваши утраты вместе с вами, но несчастный Стебан, вызывая юного Огдала на дуэль, немного погорячился. Какое несчастье, что у вашего брата был только один сын, а ваша невестка уже не молодая и не здорова. Наследник Калиньяров заткнулся. Слегка приободрившийся Леонард крикнул порученца и вышел что-нибудь проверить. Небесные хляби воистину разверзлись, но лучше хляби, чем сабве и собственная трусость. Нет, пули шпак Леонард Манрик не боялся, а вот отца и собственных ошибок. Говорят, плохо тот унар, который не мечтает стать первым маршалом. А что сказать о маршале, который хочет стать полковником и в придачу убраться подальше от двора? Плащ, шляпа, камзол, сапоги — все промокло насквозь. Диго сам был мокрым и замерзшим. Словно в его жилах текла не кровь, а дождевая вода. Сона хлюпало по грязи рядом с конем Уда Борна. Впереди маячили спины проводника, а и Рихарда. Все молчали. Говорить было невозможно, разве что ругаться последними словами. Ливень угрюмо сшивал низкое небо с пустыми полями. Неужели где-то светит солнце? Приехали! Ричард вздрогнул и обернулся к Уду. Тот тоже вымок до нитки. Каштановые волосы висели сосульками, перо на шляпе превратилось в какие-то водоросли. Что? переспросил Дикон изо всех сил, стараясь не дрожать. Приехали, повторил Уда. За этим холмиком лагерь. Агирра послал разведчиков, нужно ждать. Дик уныло кивнул, но этого хватило. Стекавшая со шляпы вода обнаружила новую лазейку и ринулась за воротник. Юноша вполголоса помянул закатных тварей, причем с нежностью. В закате было тепло и сухо. Как раз закончивший беседу с Агирре Рихард окликнул брата. Уда покосился на дико, ничего не сказал, отъехал в сторону. К Борнам присоединились Саво и Темплтон. Огделла, разумеется, не позвали. Ну и пусть себе шепчутся. Ричард отвернулся от людей, которых еще утром считал друзьями. Ворон правильно говорил, что дружбы не существует, но любовь есть, и ради нее можно вытерпеть все — дождь, войну, несправедливость. Только бы эти мерзавцы не причинили зла Катари. Королева сейчас совсем одна, и она из восставшей провинции. Нужно было не пытаться убить Алву, а вывести ее величество в безопасное место и только после этого бунтовать. Эр-Август зря думал, что такое невозможно. Восемь человек спокойно перешли границу, добрались из Аллатова в Пенея, никто их не остановил, а если можно войти, можно и выйти. Братья-контрабандисты много раз бывали в Аларии, и всякий раз благополучно возвращались. В конце концов, можно было попросить о помощи короля висельников. Разумеется, никто бы не знал, что дама в маске, которую они сопровождают, — королева. Катари могла отправиться на несколько дней в аббатство, а ночью бы они исчезли. Деньги можно было взять у ворона. Тот сам велел оруженосцу брать столько, сколько нужно. Но почему он только сейчас понял, что должен был сделать? Или воруки его побери, сделает! Катарину нужно освободить, прежде чем Аларовская свора поймет, что ей конец. Решено. Он сегодня же переговорит с Альда. Робер, конечно, замечательный человек, но он не знает, что такое настоящая любовь. И в придачу вбил себе в голову, что о сыне Игмонта надо заботиться. Ну зачем было представлять к нему Уда? Теперь Борны его считают ни на что негодным мальчишкой, которого надо водить за ручку и при котором нельзя обсуждать серьезные вещи. А южане это видят. Из-за глупой чужой заботы он оказался неудел, хотя военного опыта у Ричарда Огдала побольше. Чему у Темплтона сово, не говоря о здешних вояках, не видящих дальше своего носа и своих овец. Надо еще посмотреть, чего расхрабрившиеся чесночники стоят в бою. Наверняка половина разбежится, а все эти агиры и пуэны гораздо только кричать. Нет, повелителю скал с южанами делать нечего. Завтра их пути разойдутся. Пусть повелитель молнии воюет с манриком, повелитель скал поскачет в Аларию, и спасет королеву когда катарина будет в безопасности он скажет ей о своей любви и о том что алаларианский брак не действителен святой алан да это подтвердит любой настоящий священник конечно они не смогут пожениться сразу же но он готов ждать столько сколько она скажет у коноввязи панура мокли лошади Охрана и дневальные забились под телеги, но при виде командующего торопливо полезли наружу. Еще бы. Ведь он утром расстрелял тех часовых, которых не прикончили повстанцы. Леонард Манрик отвернулся и пошел дальше. Кавалеристы его ненавидели. Точно так же, как мушкетеры, пекинеры, артиллеристы, фуражиры, Он пытался быть с ними справедливым, следил, чтобы все были сыты, одеты и обуты, не бросал в бессмысленную мясорубку, но спасибо не дождался ни разу. Нет солдат, нет офицеров. Это ворон мог одеваться, как разбойник, напиваться, грубить, расстреливать. За ним все равно шли хоть в закат. Алви позволено все манрику — ничего. И эту дыру не залатать ни королевскими указами, ни краденными титулами. Глупо. Но Леонарду еще слоик хотелось, чтобы его любили. Так, как любили Савиньяков, Эпинея, Борнов, Салина, Валмонов, Фокварзов. Но его лишь терпели. И отнюдь не из зависти, как убеждал отец. Завистников сын Сория презирал. Тех, кто его презирал, хотел бы видеть друзьями. Не вышло. После дуэли в Нохи Леонард надеялся сблизиться с Алвой. Но каналиец умчался на войну, прихватив с собой Виконта Валме и брата Селины. Селина. Именно такая жена ему нужна, но дети-то Сория принадлежат не себе, а Леопольду Манрику. Отец положил глаз на Надор, и сыну предстоит связать себя с Айрис Огдул. Вздорная, угловатая девица, с мерзким характером и еще более мерзкими родственниками. Потому-то он и сорвался, злился на себя и, как обычно, все вывернул наизнанку, оскорбив Селину. Леонель был прав. То есть был бы прав, если бы вступился за девушку, но Савиньяк просто хотел его прикончить, потому что не доверял, потому что, в отличие от своего взбалмошного братца, такой же паук, как покойный кардинал, удравший штанцлер, старик-волмон и обожаемый папенька, граф Савиньяк спрячется за фамильную улыбку и придаст кого угодно. Скромная на лужа оказалась безобразно глубокой, хлынувшая за отворот Батфорта вода вырвала маркиза Эрпри из унизительных воспоминаний и вернула в нынешнюю войну. Леонард резко развернулся и пошел вдоль унылых палаток, в которые забились те, кто не мог в поле. Королевская армия. Проспали все на свете. А если бы против них были не ополоумевшие мятежники, а гаивские или Дриксонские солдаты... Отец думает, за полгода из бездельников можно сделать воинов, были бы деньги. Как бы не так. Хотя мысль поднатаскать новую армию в Апине и впрямь удачно. Вести таких красавцев в Кадану или Северную Приду рановато. Дождь припустил еще сильнее, а вот пушечная пальба смолкла. Надо полагать, артиллеристы не озаботились как следует прикрыть порох и фитили. С мушкетами без сомнения то же самое. Конечно, в такую погоду не до боя, Но наказать виновных придется. На будущее. Иначе набранные вербовщиками бараны так и не станут солдатами. Впереди показалась еще одна лужа, явно намеревавшаяся стать озером, а то и морем. Только герба не хватало. Любопытно. Что помещают себе на щит лужи? Пузыри? И чем больше пузырей, тем знатнее. Маршал вполголоса выругался и повернулся спиной к самозваному океану. посредине которого красовалось сломанное колесо. Закатные твари. Неужели отец никогда не уймется? Однажды Леонард попробовал поговорить с родителем. После дуэли с Савиньяком. Тессори пришел узнать, как себя чувствует сын. Сына лихорадило. К тому же лекарь напоил его горячим вином. И плотину прорвало. Он сказал, что хочет в отставку, а в ответ услышал, что в нем говорит жар. Но когда он придет в себя, ему будет стыдно за свою трусость. Трусость! Это был чуть ли не единственный случай, когда он ее преодолел. «Господин маршал!» Мокрый с головы до ног тенгент старательно отдал честь. Господин маршал приучил армию щелкать каблуками. Вот и все, на что он оказался способен. Это видят и офицеры, и солдаты, и даже лошади. Человека не на своем месте всегда видно, как собаку на заборе. «Докладывайте. В четверти хорны от лагеря замечен крупный кавалерийский отряд без знамен. Около полутысячи всадников. Кто они? Откуда и куда движутся? Они не движутся, а стоят. За холмом. На нем еще разрушенная часовня». «Молодой человек», — холодно произнес Манрик, — «вы тиньент Королевской армии Талига, а не контрабандист. Извольте доложить так, как должно». Мальчишка изменился в лице. Вот так на ровном месте и заводишь врагов. Зачем? Как все глупо. Господин маршал, к северо-западу от лагеря дозорными были замечены четверо всадников, по виду военных. Полковник Пикмаль щел их вражескими разведчиками и отправил в холмы три разъезда. Один из них и обнаружил упомянутый отряд. Кто именно обнаружил? Я. В глазах парня мелькнул вызов. Тиньент королевской армии Джаспер Куртис. Вы будете награждены. Продолжайте. Осмелюсь предположить, глаза парня оставались холодными и злыми, что отряд направляется на соединение с мятежниками. Я видел группу офицеров. Они расспрашивали вернувшихся разведчиков. Наблюдатели оставлены? Так точно. Хорошо, ступайте. О новостях докладывайте незамедлительно. Джаспер Куртис действовал верно, но в выводах он ошибся. На пополнение подкравшийся отряд не похож. Скорее Пене задумал еще один удар. Из повелителя молнии такой же стратег, как из коня собака. Удался ночной налет, вот и вообразил, что будет вести до бесконечности. То, что в лагере оставлены значительные силы, и в голову не пришло. Если, конечно, цель Пене — лагерь. А если он задумал ударить в тыл правому флангу и сбросить крайние колонны во враг, это было бы весьма неприятно. Справа стоят самые необстрелянные, они могут поддаться панике. «Полковника Пикмаля! Полковника Рауша! Полковника Гьёваньоли! Ко мне!» Он был прав, когда, несмотря на все вопли ве, оставил в лагере половину кавалерии и два пехотных полка. Пригодилось. Сколько они стояли у грязно-бурой горки, на вершине которой торчала какая-то развалюха, Ричард не понял. Братья Борны кончили шептаться и вернулись. Уда заставил Ричарда сжевать несколько превратившихся в кашу сухарей. Юноша послушно проглотил холодную расползающуюся пакость. Он уже ничего не хотел и ни о чем не думал. Господа, сообщил всадник с красным носом, вас просит граф Агирра. Сона двинулась за знакомыми лошадьми. Дик не успел ее сразу остановить, а потом это стало глупо. Граф Агирра такой же вымокший. как и все его люди, казался озадаченным. Рядом крутились несколько офицеров с красными перевязями. «Господа», — просипел Агирра, — «я хочу посоветоваться. Мы вышли на исходные позиции. Разведчики подобрались вплотную к лагерю». «Их не заметили?» — быстро спросил Рихард. «Разумеется, нет», — фыркнул Агирра. «Эти северные свиньи не видят дальше своих копыт. Лагерь почти пуст. Все войска выведены в поле». «Дело в другом. Здесь дорогу еще не развезло, но на подступах к оврагу глина. Если мы, как и задумывалось, ударим по правому флангу, сможет ли Монсеньор нас поддержать? Вы предлагаете вернуться назад, не принимая боя? Ни образом. Мы ударим, но не на правом фланге, а на левом». «Простите», — медленно проговорил Рихард, — «но в таком случае меняется весь замысел». Смысл атаки на правом фланге был именно в том, чтобы отвлечь противника от левого. Мы атакуем стыло вражескую линию, сомнем ее и поскачем к лесу. Если монсеньор захочет нас поддержать, прекрасно. Нет? Нас примут за отставший отряд, прорывающийся к своим. Ублюдки никогда не догадаются, кто мы и откуда, а когда поле у оврага подсохнет, мы повторим свой маневр. «Прошу меня простить». Рихард говорил вежливо, но твердо. «Вы меня не убедили. У нас идеальная позиция для того, чтобы неожиданно атаковать правый фланг. Но до левого нужно добраться. Холмы кончаются, нас, безусловно, заметят из лагеря». «Именно!» — в простуженном голосе зазвучало торжество. «Но мы не станем обходить лагерь с тыла, а проскочим коридором между ним и линией войск. Сударь, это безумие!» «Вы осторожны, как и все уроженцы Придды. Север думает, юг рискует и выигрывает. Мы не будем нестись галопом и палить из пистолетов, а пойдем походным строем на рысях. В сумерках, да еще во время дождя, эти ублюдки нас примут за своих». «Браво, сударь!» — выкрикнул высокий капитан. «В вас умер великий полководец». «Почему умер?» — засмеялся Агирра. «Родился?» «Замечательное решение», — поддержал граф и Жанин постарше, «но я бы предупредил Монсеньора. И проторчал бы здесь еще два часа. Легче сразу утопиться, Борн. Вы согласны?» «Нет», — отрезал Рихард. «Нужно ли придерживаться первоначального плана, или, если это невозможно, отступить тем путем, к которым мы пришли. Да, мы потеряем ночь, но сохраним отряд. Не стоит недооценивать маршала Манрика только потому, что он вам неприятен». «Вот слова истинного северянина», — холодно произнес капитан. «Это слова человека, который воевал», — Рихард говорил совершенно спокойно. «Я помню, что отряд ведет граф Агирра, и я подчинюсь его решению». «Мы пойдем коридором», — Ричард наклонил голову и отъехал. «Тебе это не нравится?» — удоснял шейный платок и принялся выжимать. «Мне тоже». «А мне кажется, Агирра прав», — заметил Саво. Риск может себя оправдать. Может, не значит оправдает. Уда Борн обмотал мокрую тряпку вокруг шеи и скривился. Но выбора у нас нет. Разве что послать их к леворукому. И окончательно убедить, что северяне ни на что не годятся. Закатные твари. Если Агирры прав, наши южные друзья окончательно сорвутся с цепи. А если нет? А если нет? Темплтон сдвинул то, что утром было шляпой, на левое ухо. «Постараемся отложить встречу с усопшими предками на потом». «Итак мы остаемся?» «Увы», — развел руками Уда. «Дуглас, Анатоль, Ричард?» «Вы меня спрашиваете?» «Нет, Сону». Сон хочет в конюшню», — хмыкнул Анатоль. «Все хотят», — передернул плечами Дуглас. «И вообще не пора ли нам занять место в строю?» Отряд успел кое-как перестроиться для рывка между лагерем и мокнущими войсками. Южане хмуро глядели на припоздавших, и Рихард благоразумно занял место в хвосте колонны. «Не отставай от меня!» — завел свою песню Уда. «Слышишь?» «Слышу. Сил злиться у Дика не осталось. Есть ли у Роберо хоть какое-то укрытие и что-то сухое?» «Сухое и теплое!» Агирре поднял и резко опустил руку. Пятьсот всадников взяли с места бодрой рысцой, забирая в сторону от оврага. превратившегося по случаю ливня в злобный грязный поток.